Глава 2. Назойливое внимание. Первым порывом было избавиться от пакета, как избавляется от улик серийный убийца, вырыть яму в саду, залить бензином и поджечь. Но вместо этого Тина разрезала намокший хлеб на ламти и подсушила в микроволновке в режиме гриля. Корм одинаковыми горками рассыпала по шести мискам и обессиленно уселась на холодный пол, поджав под себя ноги. Кошки, изголодавшиеся накануне, набросились на угощение с хищным урчанием. Королева, наполовину опустошив свою миску, принялась тягать сухарики по одному, цепляла когтистой лапой, долго гоняла по плитам и только потом лениво, нехотя разгрызала. — Охотится, — отстраненно подумала Тина. — Или играет. — Интересно, а со мной... Доводить эту мысль до логического конца — река, призрак в воде, погасшие фонари, невесомые шаги за спиной, цепочка холодных капель на пороге — не было никакого желания. Пиджак давил на плечи. Футболка пропахла потом. Когда королева потерлась хребтом о колено, а потом вдруг чихнула, Тина словно очнулась. Скочила на ноги, поставила, наконец, чайник — грохнула во френч-пресс целых две с половиной ложки кофе и поплескала в лицо водой, в три погибели согнувшись над маленькой раковиной. Глаза горели. Веки у отражения в стеклянной дверце были гротескно распухшими, глаза покроличи красными, а не серо-голубыми. — И как я на работу пойду? Аманда меня сожрет вопросами, — пробормотала Тина. В последний раз она также выглядела наутро после похорон деда, Но тогда хотя бы причина была уважительной. Сейчас все произошедшее ночью казалось просто кошмарным сном. Внезапно загрохотало требовательно-дверное кольцо. Массивное, отполированное множеством прикосновений. Лет сто назад его частенько использовали по назначению, конечно. Но теперь этот анахронизм предпочитала нормальному электрическому звонку только одна гостья. «Привет, вылу! Болезненно улыбнулась Тина, приоткрыв дверь. Заставить себя снять страховочную цепочку до конца она так и не смогла, но гордилась уже тем, что не слишком долго пялилась в глазок, прежде чем отодвинуть щеколту. «Уже закончила с газетами?» Девчонка таращилась на нее снизу вверх, сунув руки в карманы. «Вырвиглазно розовая рубашка, шорты из обрезанных джинсов и кеды. 45 килограммов настороженной наглости» обеспокоенного нахальства. Велосипед валялся под кустом пионов. Вопрос, разумеется, она проигнорировала. — Ты сегодня не вышла на пробежку? — Проспала. Жалкая попытка, воистину. — Врешь. Мне снилась река. А кола у тебя есть? Холодная. А поесть что-нибудь? Отец похмелья. Не хочу пока возвращаться. Он придирается, Ну. Уиллоу просочилась в дом с репутацией напористой, и непринужденно, почти как королева. Да ее хвостатого величества не добрала от силы пару баллов. Но кошек в этом плане вообще трудно обставить. «Хлебом пахнет. Печешь, что ли?» «Сушу. Он намок». протянула девчонка, понимающая, словно каждый день перед завтраком сушила оцеревший хлеб. — Тогда лучше его порезать, натереть чесноком и на противень. Ну или с перцем, сырным порошком и петрушкой. — А ты вообще уже ела? Тина неопределенно пожала плечами. Уиллоу просияла. — Ну, я тогда сделаю что-нибудь. А ты пока голову помой. Зачем — Зачем? Вместо ответа Уиллоу провела рукой от виска к затылку. Тина рефлекторно повторила жест и нащупала что-то жесткое. В волосах запуталась плеть высохших речных водорослей. Да так сильно, точно ночью ее кто-то нарочно вплел в косу. «Да, действительно...» Голос прозвучал металлически и тихо, словно принадлежал другому человеку. «Гадость какая! Холодильник в твоем распоряжении, а я сейчас вернусь...» Ванная была занята. В раковине дрыхла пестрая кошка, судя по настороженно-торчащему уху, Альвильда, собственной персоной. Ее подобрал еще дед, уже взрослый, с целым выводком котят-хулиганов. Малявок потихоньку пристроили по соседям и знакомым, а Альвильда поселилась у Мейнардов и положила начало кошачьему разбойному отряду. Воды она не боялась совершенно и даже пару раз падала в ванну, когда Тина засыпала с книжкой и не успевала вовремя отгонять питомицу. «Сгинь!» – вздохнула Тина, махнув на нее полотенцем. Альвильда фыркнула и стекла на пол одной большой пестрой каплей, подтверждая постулат о жидких кошках. Ванная была не такой уж большой, особенно если помните о размерах дома. Однако здесь вполне помещалась не только душевая кабина, но ну и небольшая ванна, в которой не слишком высокая девушка вполне могла уместиться, согнув колени, и даже старомодный металлический шкафчик со стеклянными дверцами. Окно выходило в сад. Хаотичная мозаика из цветного стекла, фиолетового, голубого, зеленого и желтого. Оно закрывалось на щеколду, как и дверь. Снаружи не откроешь при всем желании. Руки утины немного тряслись. «Надо успокоиться. Дома нет никого, кроме Уиллоу и кошек. Все в порядке». Она уже почти убедила себя в том, что она просто увидела странный сон, когда влезла в кабину и открыла кран. Отрегулировала температуру, стала под душ и только тогда осознала, что не так. «Вода!» которая за все 26 лет в этом доме ни разу не прогрелась хотя бы до состояния парного молока, стала горячей. В горле мгновенно пересохло. Сквозь матовый пластик ванная комната была видна смутно. Разноцветное окошко, стул со сменной одеждой, полотенце и халат на крючке у двери, зеркало, раковина, домашние туфли. Никого. Даже Альвильда не царапалась снаружи. Наверное, обиделась на бесцеремонное обращение. «Даже если все не в порядке, делай вид! Делай вид!» Заклинание, которое помогало уживаться в одном помещении с Амандой уже шесть лет, сработало и сейчас. Тина распустила косу, встала под струю воды. «Какое же блаженство! Горячее в кои-то веки!» И почти вслепую нашарила на полке флакон с шампунем. Дозатор нехотя выплюнул солидную порцию. Пар в кабинке мгновенно пропитался густым сладким ароматом лесных фиалок и горьковато-свежим ивовой коры. Тина прекрасно помнила, что ее шампунь пах карамельными яблоками. «Делай вид!» Крепко-крепко зажмурившись, «Если ты не видишь, что и тебя не видят тоже. Наивная детская магия. Всегда работает. Гарантия сто процентов». Она медленно взбила пену на волосах. Ванная заполнилась шелестом ивовых ветвей, скрипом замшелых дубовых сучьев, мелодичным говором реки, который нельзя перепутать ни с чем. Шорох ткани, полотенце упало или халат. Тина не открывала глаза. Мертвецы могут идти рядом по той же дороге. Вертелась в голове старая, давно позабытая, кажется, вычитанная в книге. Конечно, откуда же еще? Запугивать, угрожать, льстить. Но пока ты не заговоришь с ними сама, нет у них над тобой власти. Басы и пятки прошлепали от двери к окну. Нарочито громко, издевательски. Делай вид. Ты не слышишь. Ничего не происходит. Она массировала голову так остервенела, что чуть не вырвала клок волос на затылке. Пальцы немели, дыхание перехватывало от фиалковой сладости и ивовой горечи. Наверное, Тина ожидала чего-то подобного. Кульминация кошмара, высшей точки невозможного. И только потому у не вскрикнула, когда на спину ей легла холодная жесткая ладонь. Во рту появился привкус крови. А через мгновение в дверь забарабанила Уиллоу, и наваждение исчезло. Шампунь снова пах синтетическим яблоком. Вода, правда, лилась горячая, но, может, это сама Тина просто слишком замерзла. «Эй, ты скоро? Еда остынет!» «Выхожу!» Она закрутила кран и выскочила из кабинки. Вода капала с мокрых волос на плитку, прочерчивая пунктирную линию вдоль цепочки следов. Только ее, маленьких и аккуратных, чтобы не нашептывал разыгравшееся воображение. Кожу между лопаток соднило от ледяного прикосновения, но запотевшее зеркало отразило чистую спину. Никаких инфернальных ожогов и отпечатков. «Опухоль мозга иногда провоцирует галлюцинации». — подумала Тина и беззвучно рассмеялась, уткнувшись в зеркало лбом. — Наверное, дело совсем плохо, если мысль о смертельной болезни успокаивает. — А ну, кыш! — заорала Уиллоу где-то вдалеке, судя по приглушенному звуку на кухне. — Вот дуры! — Кошки! Мгновенно позабыв о дурной мистике, Тина влезла в халат, в туфли, замотала голову полотенцем и выскочила из ванной. Опыт подсказывал, что ничего хорошего на кухне она не увидит. В общем-то, верно. Мейнардский прайд имени ее хвостатого величества устроил целое представление. Уиллоу приготовила простой, но исключительно ароматный завтрак. Бросила на раскаленную сковородку ломтики бекона, обжарила, сверху на каждый положила по куску хлеба с выломанной серединой. Внутрь залила яйца, запекла, выключила и оставила остывать, присыпав сыром и зеленью. А кошки, которые накануне вообще остались без ужина, не удовлетворились порцией сухого корма и решили пополнить запасы провизии самостоятельно. Вдруг и сегодня хозяйка вернется черт знает когда. И пока рыжая красавица Мата Хари томно мяукала в коридоре, отвлекая Уиллоу, банда во главе с Альвильдой общими усилиями спихнула в сторону тяжелую крышку и попыталась добраться до источника райских ароматов, но в дерзкий план вкрались некоторые просчеты. Во-первых, сковорода еще не остыла. Во-вторых, не остыла сама плита. В-третьих, крышка не удержалась на краю стола и с артиллерийским грохотом рухнула на пол, вымощенной непробиваемой гранитной плиткой, сея ужас и панику в мохнатых рядах. Итог. Осколки закаленного стекла по всей кухне, опрокинутые во время отступательных маневров перечница и солонка, а вдобавок истошный кошачий ор, который, скорее всего, слышали даже в Форесте, если не в Сент джеймсе Самое интересное, что завтрак не пострадал, за исключением одного маленького корявого бутерброда, который стащила королева. Ее хвостатое Величество благоразумно наблюдало за суматохой с подоконника, устроившись между кривыми геранями, и триумфально явилось лишь в самом финале. «А когда ты стекло выносила, тут зазвонил телефон», — доверительным голосом сообщила Уиллоу. Она сидела на стуле задом наперед, опираясь локтями на спинку, и догрызала второй бутерброд в прихлебку с энергетиком. Элитный кенийский кофе ее совершенно не впечатлил. «Тебя женщина искала?» с тоненьким таким голосом, говорила в нос. «Аллоу? А могу я услышать Тину Мейнард?» «Аманда, кто же еще?» Мутерброд сразу показался каким-то резиновым. «А ты что?» Уиллоу состроила непроницаемую серьезную физиономию и ответила низким хрипатым голосом. «Сеструха избавляется от кое-чьих бренных останков в саду. А что?» тебе тоже надо с этим помочь, детка». Тина поперхнулась глотком кофе и согнулась пополам. Смеяться было стыдно, да и Аманда вряд ли спустила бы на тормозах настолько вульгарную шуточку, но после всего пережитого стресс требовал выхода. «Больше так не делай», — попросила она, стараясь говорить строго. Получалось так себе, если честно. А вдруг она вызовет копов, Уиллоу ничуть не смутилась и цапнула со стола шоколадный батончик. Между прочим, единственный. «А ты им покажешь меня, и стекло разбитое. Посмотрят, плюнут и уйдут. Слушай, это ведь та блондинка была, ну, ваша, миссис Бигл?» «Да, Аманда», — вздохнула Тина. «Наверняка хотела, чтобы я пришла пораньше и открыла библиотеку. Если один человек опаздывает, это ничего». «Но двое — это уже катастрофа. Хоть кто-то обязательно должен прийти вовремя». «Перетолчется!» — фыркнула Уиллоу. «И вообще, раз ты проспала пробежку, то на работу надо идти длинной дорогой. Самой длинной. И знаешь что? Мы пойдем вместе». «Нет», — очень решительно и твердо сказала Тина. А через пятнадцать минут она уже запирала входную дверь в коротком вельветовом зеленом платье, коричневых леггинсах и с рюкзаком за спиной вместо опостылевшей сумки. При каждом движении в термосе призывно булькал кофе. Запахи из пекарни кирков у подножия холма обещали неизъяснимое блаженство каждому, кто зайдет и купит свежую слоенную улитку с корицей и грецким орехом. «Быстрей, быстрей!» — торопила Уиллоу. Она катила велосипед рядом, но время от времени вставала на педаль и проезжала на нем с десяток метров, как на самокате, отталкиваясь одной ногой. «В парке есть стол для пинг-понга. Можно сыграть немного. Хочешь?» Губы сами сложились в улыбку. «Я бы с удовольствием, но вообще-то мне все-таки надо попасть на работу, и желательно вовремя». «Не занудствуй, а?» – хмыкнула девчонка. Надо иногда позволять себе всякие хулиганства. А то рутина может свести с ума, честное слово». Лента реки вдали ярко блеснула на солнце. Маленький отрезок, где не было ни ив, ни черных дубов. Между лопаток опять засвербело, как в предвкушении удара. «Есть вещи, похуже опостылившего быта». «Ну да», — легко согласилась Вылоу, но тут же добавила, — Только вот куда выше вероятность порезаться тупой бритвой, чем острой, как говорил один поэт в пятнадцатом веке или в шестнадцатом. — А ты это не в рекламе по телевизору подцепила? — недоверчиво переспросила Тина, силясь вспомнить, где уже слышала нечто подобное. Девчонка пожала плечами. — Даже если и в рекламе, это не значит, что ничего подобного не мог сказать какой-нибудь древний поэт. Или вообще Шекспир? Клинок опасен острый для врага, Для фехтовальщика тупой вдвойне опасней. Точить или не точить? Ветер колыхал сирени, гортензии, Лиловая ароматная пена, Белая, голубая, малиновая. Таращились из травы облезлые гномы и зайцы, Из открытых окон доносились звуки утренних телепередач, Обрывки радиоэфира и запахи, запахи. Тосты, омлет, чай с бергамотом, какао, апельсины, гречневые оладьи. Безмятежный мир, сладостная обыденность. Грубый каменный мост над Черной рекой казался фрагментом иного мира, фантасмагорического, сюрреалистического, опасного. Тина замерла, не в силах сделать ни шагу больше. «Как ты думаешь...» Только не смейся, пожалуйста. Я не могла случайно рассердить какую-нибудь злопамятную утопленницу. Уиллоу уже вкатила на мост переднее колесо велосипеда. Она наклонилась вперед, почти укладываясь на расхлябанный руль, и негромко сказала Мне кажется, что утопленницам обычно нет дела до живых. Они ведь прыгают в воду именно за тем, чтобы оборвать все связи с этим дурацким миром. Не могу больше терпеть. Да, пошло оно к черту и все такое. Хотя, если бы меня спихнули с моста против воли, я бы постаралась утянуть кого-нибудь с собой. Закончила она парадоксально и, не глядя, протянула руку. Облизнув пересохшие до трещин губы, Тина молча вложила пальцы в ее ладонь. Холодную, жесткую и влажную. Дежавю. По спине прокатилась волна мурашек. На какую-то долю секунды промелькнула абсурдная мысль, что Уиллоу, невзрослеющая, вечно с синяками под глазами, рассекающая по городу на стареньком велосипеде самого рассвета. И есть одна из утопленниц Кёнвальда. Мост, они так и перешли вместе. Велосипед дребезжал, подпрыгивая на колдобинах. Река внизу катила свои воды беззвучно. Ни шелеста, ни блеска. На другой стороне Уилла урожала хватку и машинально обтерла ладони рубашку. «Вообще, я почти не сплю. И уже привыкла к этому, если честно. Лежишь себе, читаешь, сколько влезет, пока весь город дрыхнет. Но сегодня мне приснилась какая-то муть. Будто ты стоишь в реке по колено, такая белая-белая, «Я испугалась, шутка, особенно, когда утром тебя не увидела. Но ведь человек не может утонуть, если зайдет в реку на пару шагов, да? Даже если это Кёнвальд?» От сердца отлегло. «Разумеется, нет. Все будет хорошо. Тогда мне колу за беспокойство и пончик от кирков», — скорчила рожу Уиллоу и, вскочив на велосипед, погнала вперед. Термос с кофе опустел еще на полпути к библиотеке. На трибунах стадиона, где мальчишки в красных и черных футболках пинали мяч, в парке под огромной липой с расколотым стволом, на качелях у заброшенной игровой площадки. В памяти это не отложилось. Потом было мороженое перед детским театром. И еще одно у неработающей карусели. Отключенный мобильник болтался где-то на дне рюкзака. И кто звонил, когда и звонил ли вообще, разыскивая потерю, знали только всесильные духи сотовой сети и операторы связи. Сейчас безмятежно бездомный город казался благословением. Библиотека не рухнула без бдительного ока Мейнардов ни в девять часов, ни в десять. Пирс благополучно открыл двери и запустил несколько озадаченных Фогга и Корнуола, а затем также невозмутимо набрал номер Аманды и попросил ее разок явиться вовремя. Она не обрадовалась, но прилетела на работу через двадцать минут и накрашенная искусым хвостиком вместо романтического начеса. «Не похоже на тебя, Тин-Тин», — заявила Аманда с порога, подозрительно сощурившись, и добавила, явно оценив платье и леггинсы, «На свидание была, что ли?» Тина не выдержала и расхохоталась. «Ну да» и мой бравый кавалер только что оседлал железного коня и уехал в школу. «Восемь утра? Проспала!» — соврала она весело. «А кто у тебя трубку снял?» «Уиллоу Саммерс». Похоже, девчонка пользовалась успехом не только у копов, потому что Аманду полностью устроила это объяснение. «А, -а, -а та оторва! Так, погоди, а с глазами у тебя что?» ты что, плакала?» В груди появился мерзкий ледяной ком. «Нет». Тина наклонила голову и попыталась проскользнуть за стойку в подсобку. Пыль, потревоженная движением, закрутилась в солнечных полосах. Мистер Фок сделал удачный ход, громко шлепнув фигуркой по доске, и раскахотался. Из кабинета пирса доносилась тихая музыка. Пахло чаем и бергамотом, и тикали у кого-то невыносимо громко наручные часы. «Нет, ты постой! Я же не слепая!» — зашептала Аманда, делая шаг в сторону и преграждая путь. «Это не из-за вчерашнего?» «О, господин! Конечно, нет!» Утины вырвался смешок. Она и думать уже забыла о дурацком кошельке. «Все в порядке!» «Ничего не в порядке!» Почти беззвучно прошипела Аманда, уперев руки в бока. Она оглянулась на фуга с Корнуолом, но они слишком были увлечены шахматами. — Я знаю, как выглядят люди, когда у них все в порядке, и ты на них не похожа. И красивое платье ничего не скроет, не думай. Наоборот, чем выше каблуки, тем, значит, хуже внутри. Тина невольно улыбнулась. Аманда говорила так страстно, с таким неподдельным беспокойством. Неужели она правда волнуется? У меня каблуков, считай, нет, так что бояться нечего. Ну да, кивнула Аманда покладиста. А такую физиономию, как у тебя, я видела пятнадцать лет назад, когда Джером меня бросил сразу после выкидыша. В блондинку я перекрасилась, кстати, именно тогда. И знаешь что? Помогло. Стало неловко. Некоторые откровения ложатся тяжелым грузом на сердце, потому что все случилось слишком давно, и поздно уже рваться помогать и сочувствовать, ну и просто сухо кивнуть, принимая к сведению, невозможно. И одновременно тепло на душе. «Я...» Тина запнулась, слова не шли с языка. Все какие-то либо слишком пафосные, либо формальные. «Спасибо. Не переживай. «Я справлюсь». «Ну, смотри», — качнула головой Аманда неопределенно. Сейчас, без слоя туши и желтоватого тонального крема, она выглядела моложе обычного. Точнее, ровно на свой возраст. Честные, 39, когда вокруг глаз уже есть морщинки, но россыпь бледных веснушек на щеках пока еще наводит на мысли о беззаботном детстве, а не о старческих пигментных пятнах. «Ну, если что...» «Обращайся, а то ты совсем одна, сидишь в своем замке, как рапунцель, косу отращиваешь. У меня хоть дон есть, да и маленький не дает заскучать». Скулы свело. Аманда не была бы Амандой, если бы не вернула пару слов о своем семейном положении и один высокомерный намек, даже искренне беспокоясь о ком-то. «Я, наверное, пойду осматривать фонды». — улыбнулась Тина, стараясь хотя бы выглядеть благодарно. В конце концов, Фаманда правда переживала, да и злонамеренной никогда не была. Пусть и доводила временами до нервного тика, даже снисходительного к женским слабостям пирса. «Иди, иди. А я пока подежурю на стойке. Ой, только мне в обед надо уйти пораньше, а то я примчалась, как ужаленная, толком не позавтракала даже». Самое смешное, что сегодня она имела все основания так говорить. «Конечно. Скажи, когда тебя подменить?» Забросив рюкзак в подсобку, Тина забралась вглубь хранилища, в секцию детской и подростковой литературы. Что бы ни творилось во внешнем мире, о чем бы ни вещали политики, какие безумные моды не навязывало бы телевидение, но из года в год чаще всего в реставраторской пирсе оказывались именно эти книги. Майн Рит и Купер, Льюис и Монтгомери, Олкот и Бернет, Дали, Кэрл, Баум и Грэм. Вырастая, вчерашние мальчишки и девчонки вспоминали истории, которые вызывали когда-то трепет у них и советовали теперь уже своим детям. Постепенно обложки приходили в негодность, страницы рвались, а некоторые даже и пропадали, но неизменным оставалось одно — аура волшебства — которая окружала старые полки, хранящие многие и многие миры. Работать здесь было приятно. Сидеть на высокой шаткой стремянке, чихать от пыли, перелистывать книги. От прикосновений к вытертым корешкам и растрепавшимся уголкам затягивались кислотные черные дыры в душе. Время от времени детский фонд приходилось перебирать, чтобы выявить наиболее пострадавшие экземпляры и отправить их к пирсу. Тина всегда откладывала это про запас, как некоторые приберегают самую вкусную конфету из вазы, съедая сначала все остальные. Но сегодня удовольствие оказалось изрядно подпорчено. Стоило ей оказаться одной, и появилось назойливое ощущение взгляда в спину. Это не мог быть Пирс. Он с утра засел в реставраторской, пытаясь реанимировать один чудесный, но весьма запущенный альбом по искусству. И не Аманда, она все время оставалась в зоне слышимости, то терзая электрочайник, то болтая по служебному телефону прямо за стойкой. Из постоянных посетителей сегодня заявились только Фокс Корнуолом да мисс Рошет, пожилая леди, которая перечитала уже всю библиотеку и зашла на второй круг. А потом из тайной лунной долины вдруг выпала лесная фиалка, не засушенная, что было бы вполне объяснимо, а живая. Непомятая даже, и благоухающая, как целая цветочная поляна. В глазах потемнело. Выронив книжку, Тина наугад схватилась за стеллаж, но промахнулась. Стремянка начала заваливаться, или это голову повело, а потом качнулась обратно, со стуком вставая на место. — Не надо, — подумала Тина, прикусив губу. — Хватит, только не днем. «Только не здесь!» Она собрала поврежденные книги в охапку и направилась в реставраторскую. Во-первых, Пирсу и так забот теперь хватило бы на пару недель, во-вторых, оставалась кроткая, забитая надежда, что в присутствии посторонних мстительная утопленница из Кёнвальда перестанет напоминать о своем существовании. «Тин-тин! Как ты вовремя!» Неподдельно обрадовалась Аманда. «Она уже была на низком старте». С сумкой под мышкой, в темных очках, нетерпеливо постукивая по паркету мыском синей крокодиловой туфли. «Я уже изнываю. А подмени меня прямо сейчас. Я с Доном хотела пересечься. Он мне кое-что отдать должен. Может, перехвачу его до отъезда?» «Без проблем». Пирс, увлеченный альбомом, до бесед не снизошел, проигнорировал даже короткое платье с легинсами. Махнул рукой, неопределенно поставив где-нибудь, и не посмотрел, что за работа ему подвалило. Немного потоптавшись на пороге, Тина вернулась за стойку. Библиотека выглядела безмятежной и спокойной, совершенно безопасной. Почти как детская, где горит ночник, а дед сидит в кресле и читает вслух сказку. Сегодня в залах практически никого не было. Корнул и Фок довели до логического финала очередную партию и вышли прогуляться, оставив шахматы и доску прямо на столе. Закуток с журналами, облюбованный школьниками-прогульщиками, пустовал. Еще бы, по такой-то великолепной погоде. Мисс Рошет в белом с ног до головы, как и всегда, устроилась у окна. На мгновение она подняла руку в королевском жесте приветствия и вернулась к Роману. Седые косы, уложенные вокруг головы, В ярком солнечном свете напоминали серебряную корону. Тина прикрыла глаза, чувствуя, как наваливается сон. — Мисс Мейнард, добрый день. А Аманда вышла, да? — Она? А, да. Полчаса назад примерно. Веки были невыносимо тяжелыми, как воском залитые. Сказывался катастрофический недосып. — Ох! «А вы, наверное, Дон Бигл?» Она наконец-то проморгалась и разглядела нового посетителя. Он оказался смутно знакомым. По фотографиям свадьбы, которые Аманда показывала с планшета. Невысокий, смуглый, с обширным пивным брюшком, но очень хорошо одетый. Щетина была клинышком выбрита на подбородке, а бакенбарды выглядели немного темнее остальных волос. Черные, на первый взгляд, глаза на свету отливали зеленоватым. Нечто среднее между маслинами и оливками. Улыбался он скромно, однако обаятельно, как адвокат или врач. — Собственной персоной, — серьезно подтвердил мужчина и обвел библиотеку глазами. — А у вас тут симпатично. Аманда почему-то не хочет, чтобы я ее навещал. Хотя мой рабочий график позволяет заглядывать время от времени. А вас я наслышан, к слову!» Жилка на виске у Тины дернулась. «Интересно, что Аманда могла обо мне рассказывать?» «Это взаимно. Можно сказать, что мы заочно знакомы. Вы хотели что-то передать?» «Ах, да!» — спохватился он. «Мобильный телефон! Она забыла его дома и несколько раз звонила матери на домашний». «А я как раз проезжал мимо, и до заседания у меня достаточно времени. Дай, думаю, заскочу. А она уже вышла на обед. Странно. Я думал, перерыв у вас позже». «О, так он действительно юрист», – подумала Тина и по-глупому обрадовалась своей догадливости. Аманда при всей ее болтливости о супруге рассказывала немного, точнее, трепалась о нем постоянно, но до конкретики не снисходила. Поглазеть вживую на предмет ее гордости было по меньшей мере любопытно. «Если у вас есть время, вы можете подождать в подсобке. Аманда скоро вернется, я думаю. Не удивлюсь, если она решила забежать за телефоном домой». Дон Бигл обаятельно рассмеялся. «О, с нее станется!» «Пожалуй, оставлю его здесь!» И он положил мобильник на стойку. «Передайте ей, пожалуйста!» А я пойду. Очень рад, что у моей Аманды такие милые коллеги. Добавил он и протянул пальцы, вялые и немного пухлые, точно собираясь подкрепить свои слова рукопожатием. Спасибо, мистер Бигл. Откликнулась Тина, протягивая руку и тут же отдернула. В тот же самый момент увидев в дверях Аманду, покрасневшую как от оплеухи. А вот и ваша жена, кстати, как удачно. Отлучусь с вашего позволения. С короговоркой закончила она и позорно сбежала к Пирсу. Я вляпалась. Разумом Тина прекрасно понимала, что ни в чем не виновата, но чувствовала себя так, словно попалась на горячем. Пирс препарировал альбом. Пытаться привлечь к себе внимание было совершенно бесполезно. Возможно, сработал бы какой-нибудь экзотический способ, например, вскочить на стол и начать отплясывать канкан. -кан, или повалиться на пол в безудержной детской истерике, но и это без гарантий. Аманда наговорилась с мужем за три минуты, обняла его, помурлыкала, проводила до порога и звучно чмокнула в щечку на прощание. «Ладно, недоразумение надо разрешать сразу», глубоко вздохнула Тина, сделала шаг из владения пирса и столкнулась с ней нос к носу. «У тебя совесть есть?» прошипела Аманда. «У нас ребенок! Найди себе кого-нибудь еще и верти перед ним задницей, а Дона оставь в покое. И вообще, на работу надо одеваться прилично». В лицо бросилась кровь. Наверное, в другое время Тина бы промолчала и попыталась бы перевести все в шутку, как обычно, но после бессонной ночи сил попросту не хватило. «Я одета нормально», «И ради всего святого Аманда он просто пришел занести твой телефон, и вряд ли еще появится в ближайшие полгода. Если тебе так хочется побеситься от ревности, перебери его коллег, что ли. Наверняка отыщется какая-нибудь симпатичная помощница судьи». Речь, которая началась как яростная атака, закончилась жалким оправданием. Но Аманде и этого хватило. Былая праведным гневом, она встала на цыпочки, шепча «Будешь выпендриваться и вылетишь отсюда так же быстро, как и пришла. И посмотрим, как ты потом найдешь работу со своим школьным образованием». Она замерла еще на несколько секунд, раздувая ноздри, как лошадь, а потом процокала каблуками в подсобку. Тина прижала пальцы к губам и низко наклонила голову, чтобы не разрыдаться. Да, Фок с Корнуолом уже ушли, но мисс Рошет по-прежнему сидела за дальним столом, да и другие посетители могли появиться. «Только не сейчас, не сейчас!» Пискнула микроволновка, Аманда поставила что-то разогревать и почти сразу забурлил чайник. А потом что-то вдруг грохнуло. И раздался пронзительный женский крик, переходящий в стон. Мисс Рошит закрыла роман и встревоженно обернулась. Пирс выскочил из реставраторской, на ходу снимая очки. «Что случилось, Тина?» Она сделала шаг рефлекторно, потому что заговорить по-прежнему не могла. В горле стоял комок. Под ногами захлюпала. «Вода. Слишком много воды». Стоны Аманды переросли в плач. Тина заглянула в подсобку и заледенела. Чайник был разворочен, словно взрывом. Стены сплошь в брызгах. Какого черта здесь случилось? Пробормотал Пирс, переступая порог. Аманда, ты в порядке? Чайник? Плюну! Ошпарилась? Снимай кофту, усугубишь ожоги. Вот так. «Хорошо. Тина, не стой столбом. Принеси лед. И вызови... Нет, врачей я сам вызову. У тебя и так руки трясутся. Откуда здесь столько воды?» Тина догадывалась откуда. «Из Кионвальда». Дурнота медленно затягивала, как болото. Перед глазами все плыло. С мыслью о том, что ее преследует чудовище из реки, Тина уже свыклась». Но она и не предполагала, что пострадать может и кто-то еще. А что, если следующая очередь пирса или Уиллоу?